Книга Иова, 35 глава, 10-й, стих. Теперь погода меняется очень часто. Иногда холодно и мрачно, на другой день ярко и тепло светит солнце. Потом наступают дождливые дни с порывистым холодным ветром, переходящим в ураган со снежной крупой. В одно такое ненастное утро жители маленького села проснулись от чудесного пения какой-то птицы. Наспех одевшись, любопытные поспешили на улицу посмотреть, что за птица может так красиво петь в холодное утро. На крыше дома сапожника Сидела диковинная птица в ярко-разноцветном оперении. «Откуда взялась эта чудо-птица?» — изумилась жена сапожника. «Такие птицы не живут в наших краях. В своей жизни я не видела такой красоты». «Да, теперь ведь только вороны каркают, да сойки кричат» заметила старшая дочь сапожника. «Я побегу, позову лесничего», — решил сапожник. Стремглав побежал он за лесничим. Когда тот увидел птицу на крыше, он сразу понял, что она улетела из зоологического сада. Она улетела из клетки, чтобы жить свободно, как другие птицы. Рабочий за осадо поймал красивую птицу, и ее снова заперли в клетке. Да, сказал лесничий, когда все сидели за столом, пили кофе и ели вкусные пироги. С птицами дело обстоит так же, как и с людьми. Они стонут и просят помощи, когда находятся в нужде, в Боге. В своем Создателе они не нуждаются. Жизнь устраивают по-своему, а потом кричат о помощи. Но Бог молчит, потому что сердце их полно зла. Они хотят во всем быть умнее Бога. Многие стремятся убежать от Бога, как эта птица из-за осада. Но злые хищники, несомненно, поймают и разорвут птицу. Поэтому для нее лучше, если ее поместят в клетку, где она получает необходимую пищу и находится в безопасности. Мы все нуждаемся в попечении Божьем и Его охране. Бог создал нас умнее птиц. Почему же мы не хотим остаться в присутствии Божьем? Многие жители этого местечка очень хорошо поняли Лесничего и снова стали молиться и ежедневно читать Слово Божье. Давайте и мы будем молиться, попросим Господа быть нашей охраной на всех путях, попросим научить нас быть послушными Ему.